Глава 3. Атриан Олтер. Из-за драки дом толком осмотреть так и не успели. Гордые горцы надменно повернулись спиной к малолетним невежам и зашли в ту дверь, откуда только что вывалились. Незаметно для окружающих меня, подтолкнули вперёд. Едва вошли в дом и захлопнули дверь, как Баррад бросился к окну. встав в тёмный угол, он уставился во двор. Я сунулся к нему, но места не нашлось, а показываться в освещаемом проёме не хотелось. Да и бард цыкнул недовольно. Стоят, рыжий бармот руками размахивает, а твоя девчонка их отчитывает. Она не моя, буркнул я. Вот умник. Я тоже хочу посмотреть. О какая, с характером и ногой притопнула, воскликся горец. Бой, баба. — Весело согласился Ёлтыш. — Кто она? — спросил он меня. — А ты что, не слышал? — удивился я. Ёлтыш виноват и пожал плечами. — Хотя, конечно, — насмешливо сказал я. — Как вам услышать? Выскочили вдвоем глаза выпученные, с мечами наперевес, как на лютую сечу, а тут детишки на кулачках. — Да мы думали, опять покушение! — донеслось со стороны окна от Баррата. — Вот я балда! Парни переживают, а я забаскалю. И курсов бодигардов они не кончали, потому как нет здесь таких курсов, хотя надо бы узнать. А вдруг... — Девчонка решительная, — согласился Остах. — Вся в мать пошла. Матушка у нее та еще. — И кто ее мать? — спросил Баррет. — Известно кто. — Сиятельнейшая Элса Этик, жена сиятельнейшего Сивена Гриса. — Так она что, девчонка-наместника? — присвистнул Баррет. «Ловко!» «Что же получается?» Задумчиво протянул я, дурачись. «Мама сиятельнейшая. Папа сиятельнейший. Мне ее сиятельнейшей наулой звать, что ли?» Все представили маленькую пига лицу в запачканном хитане с ободранной коленкой, непослушной челкой на лбу и дружно расхохотались. «О, -о, «О!» — послышалось от барот у окна. «А вот твоя сиятельнейшая...» Сбила мальчишу гуртом и погнала куда-то. Она не моя, повторил я и огляделся. Жильё для богатеев, как я в шутку называл апартаменты, ещё не виде и их. Оказалось так себе. Ничего особенного. Две открываются сразу в большую комнату, в которой мы сейчас и находимся. Три больших окна дают много света и освещают скудное убранство. Братья успели обосноваться, один бросил накидку на кушетку у входа, а другой застолбил за собой место на широкой скамье у окна. рядом с массивным каменным столом. Желтые пористые стены из песчаника ничем не задрапированы, что придает комнате аскетичный вид. Простенькие низенькие табуреты с деревянными ножками и сиденьем из-за переплетенных кожаных ремней и громоздкий ларь в углу подчеркивали первое впечатление. Может быть, местные учителя таким образом из-под воль воспитывают богатеньких детишек? Я откинул тяжелый занавесь. отделявшую дальнюю комнату от гостиной. Комнатушка оказалась маленькой тёмной спальней с небольшим окошком наверху, под самой крышей. Места здесь нашлось лишь для двух кроватей, стоящих буквой Г. Я присел на кровать. Твёрдо. Где мой любимый тюфяк с похочими горными травами? В госпитальной гостинице у старого луга надо бы поскорее забрать. А луга со слугами куда поселим? спросил я Устаха. После жёлтой гостиной, залитой ярким солнечным светом, в спаленке оказалось совсем темно, и я видел только профиль Остаха. Тот присел на свободную кровать. Ты приляг, приляг, Ули, устал, подей. И туммовилел тебе не утруждаться, сказал Остах. Голос его звучал глухо, сквозь тяжёлую занавесь слышалось, как весело перешучиваются братья за перегородкой. После слов Остаха желание прилечь стало совсем нестерпимым. Я лёг И с удовольствием вытянул ноги, широку зевнув. Остах осторожно стянул с меня сапоги и погладил мои уставшие ноги. «И поспи, перед ужином у наместника, а слугам придумаем что-нибудь. Их дармоедов никто надолго оставлять и не собирался». «Каково это вновь здесь оказаться, Остах?» Прикрыв глаза, спросил я. «Возвращаться всегда непросто, Оли», — ответил Остах. За перегородкой грохнулись смехом братья, и дядька горько усмехнулся. Молодости своей я тут уже не найду, да и друга моего здесь тоже уже нет. Что-то совсем раскис мой наставник. А когда ты после этой глупой драки меня в дом погнал, что развеселился? Я решил сменить тему и увести дядьку от невесёлых мыслей. Или почудилось? Но «Ну, глазастый, заворчал Лосток, почудилось ему. Всё увидит Гостох помолчал немного, ёрзая на кровати. Я уже начал проваливаться в сон, когда он начал свой рассказ. Знаешь, в горах как-то мимо проходило незаметно, совсем мимо глаз. А здесь словно прозрел. Смотрю на тебя и Эндер вижу, правда, чуть постарше. И лицо тоже, и повадки. Вот и эта история. Твой дед Эндер законник, не успев толком приехать сюда, в первый же день учинил побоище. Я как Фингалы у рыжих увидел, мигом вспомнил. Меня тогда рядом не было, правда, не познакомились мы ещё. Но рассказ Энджера я хорошо помню. Когда Энджер приехал, он по-имперски не говорил толком, а понимал с пятой на десятое. И из взрослых никого смыщлённого рядом не оказалось, с наследником одних от слуг отправили, самых неродилых. Вот мальчик Энджер проходит через ворота, а рот к рытом, глаза на лоб. А местная гопота, одноклассники его будущие, мелкого к нему подослали. Тот у Эндюра спрашивает: "Правда, мол, что горцы пальцем задницу вытирает?" А Эндюр глазами хлопает, понять не может, чего этот молец лопоухи лопочет. Как не может, не понял я. Я же говорю, имперский-то толком не знает. Ну а как понял, заорал прихлопнул, мол, как муху. И это ворил паганца. Понятно. А тут из угла местные красавцы и вывалились. Зачем он маленьких обижаешь? Ну, не из-за угла? Да нет, от выговора Горского гоготали так, что листья с кустов облетели. А когда отхохотались, тогда да. Чего маленьких обижаешь? Согласился Остох. Тоска ушла из его голоса, появился азарт. А потом драка началась, подытожил я. Как бы не так, мотнул головой Остох. И это местные думали, что драка начнётся. А Эндертон наш только с гор спустился, дикий. За нож взялся, одному в ногу воткнул, а сыну наместника полуухо оттёк. "Поху", выдохнул я. А я стеснялся, боялся противникам зубы нечайно выбить. Ну, может, не пол уха, но кусочек отрезал, точно. Пошёл на попятный мост. И чем всё кончилось? зевнув спросил я. Да ничем, пожал плечами мёст. С Тьором, которому Эндер ухо повредил, подружились даже. Правда, как в Экса свалили, тяжело Эндер с ним разошелся. Я почти заснул, когда услышал вопрос Остаха. «А тот малой, которого подослали и из которого все началось, знаешь, кто был?» «Кто?» — промевлил я. «Алиас Муха. Алиас Фук», — успел осознать я услышанное, прежде чем провалился в глубокий сон. Адриан Остох. Старею, что ли? Тонко слёзы стал. Никогда таким не был. Утром глаза открываю, смотрю, Ольи сам с кровати ноги скинул и за стеночку рукой взялся. Я аж дышать перестал. А как парень стал и шаг сделал, чуть кулак не сживал, чтобы в голос не завыть. Радоваться-то надо, а слёзы душат. Я же первый шаг его ещё глаза да его помню. Зима лютая была, ужас. В декуреоне сквозняки гуляют, от камня на полу холод, сквозь сапог пробирает, а эти двое, правый с левым, ползают, встать норовят. Комнату выбрали потеплей. Коврами укутали, чуть ли не в три слоя, шкур натащили. Весь пол застелили, жаровин по углам наставили. Сами разлеглись, пиво налили, смотрим, как эти двое ползают, угукают да улыбаются. Ну и мы радуемся, кувшин за кувшином опрокидываем. А потом давай вставать, то один. По второй встанут, ножки кривенькие, дрожат, руками машут, потом на поп падают, и так раз за разом. А потом приловчились вроде как. И вот малышенький постоял, потрёсся чуток, поймал равновесие и пошёл. Тёп-лёп. И до лепит алда Эндера за бороду его ухватил, крепко схватил. А уда наш слёзы брызнули. Остых улыбнулся той лютой зиме, мрачному декуриону, комнатушке укутанной шкурами. Но как братья на деда похожи. В горах за делами своими не замечал, по провинции пронеслись, не замечал, а как здесь очутились, словно дубины огрели. Эндер маленький в школу пошёл, живой. О чём-то гомонили неуёмные братья за перегородкой, а Остах невидищим взглядом уставился на потолочные балки. Против воли перед глазами стала картина, которую он давным-давно запрятал в самый дальний самый потаённый уголок своей души. Умирал Эндер недолго, за 2 дня кончился. Всё распряжился, с Гимтером шешукался, спокойный, властный, уверенный, словно не умирает, а отъехать собрался. А под вечер второго дня ноги отнелись и Голс пропал. Изгнал всех из покоев, меня с Гимтером оставил и Рокана. Рокан стоит, губы трясутся, глаза что плошки, понять ничего не может. Эндер совсем онемел. Хрипит, каркает пальцем, тычет то в брата, то в сына. Гинтер всегда умом быстрый был. Кивнул, на колено перед Рокуном стал, кинжал и руку протягивает. Рокун только глазами водит туда-сюда, не поймёт ничего. Гинтер сам не у него кинжал из ножен вытащил, поцеловал лезвие, двумя руками протянул Рокуну. Эндер сипит, кашлю в кулак смел. Наследник очнулся и принял свой кинжал обратно. Теперь в меня пальцем тычет Ну, второй раз проще, как по накатанной. И Рокон понимать кое-что стал. А что тут понимать? Присягаем новому дану. Как закончили, Рокон кинжал вдел в ножны, Эндер выдохнул, на подушку откинулся. Я уж думал всё, вышло из него жизнь с этим долгим выдохом. А нет. Глазами вращает, воздух набрал, приподнимается. Мы с Гинтром склонились, он с одной стороны, я с другой. Да, он вдруг как схватит меня за ворот. И повис на мне. Я смотрю, а он и Гинтера. Также второй рукой держит и в глаза брату уставился. Требовательно, сепит только зло, слюна с угла рта капает. Гинтер понял, сгорбился, не от говорит: "Не могу, Дан". Эндер сепит, слюна позоррём надувается. Уже не сип раздувается, скулёж какой-то. Жилы на висках спалец вот-вот лопнут. И Гинтер сломался. "На меня смотрите", орёт, "Ладонь давай!" Мы с Гимтером особо никогда не ладили. Как первая встреча не задалась, так и пошло в крифь. Ну, у Эндера не забалуешь. Хотел я взбрыкнуть, но чувствую. Эндер меня за ворот трясет. Что уж тут. Протянул руку, понял, что к чему. Полоснул меня по ладони кинжалом Гимтер и себя не забыл. Смешали мы кровь рукопожатием. Гердами стали. Все, брат. Только Гимтер произнес. Эндер законник. Дан Дорчериан, повелитель и защитник племен Алайнов, Дворча, Дорча, Дремнов, Гверхов, Гворча, Квельгов, Терскелов, еле заметно кивнул, смежил веки, откинулся на подушку, лицо его разгладилось, и он умер. Умер, продолжая держать одной рукой меня, другой брата. Разжать хватку даже не пробовали. Тем же окровавленным кинжалом смахнули лоскуты от ворота. С тех пор, как закусимся мы с Гинтером, злость моя на него выше гор поднимется. Дышать становится нечем. Держит нас за шею Эндер и после смерти держит. А то уж давно поубивали бы друг друга. Олтер. Эй, Оля, проснись! Меня грубо тряхнули за плечо. А, ам-м-м, промычал я, распахивая глаза. Рядом с кроватью стоял растрепанный остах. Там этот петух пришел. Проспали мы, как есть проспали. Каракатицу брать им в зад. Какой петух, какая каракатица? Что за бред? Я помотал головой. Распределитель за тобой прислали. Петуха этого разнаряженного на пир зовёт. Ты прикорнул, ну и я старый. А эти обдолтысы наш сон охраняли. Нет, чтоб поднять. Я мигом всё понял, тряхнул головой, и громко хлопнул в ладоши. Резкий громкий движенье разогнало остатки сна, и я поднялся с кровати, вышел в гостиную. Барретт с Иолтышем стояли на вытяжку у двери. Видно, попали устуху под горячую руку. У стола стояло мое передвижное кресло, придвинутое к столешнице. Ну вот, а дядька возмущается, что братья без дела сидели. Нашли же каталку и обратно привезли. «Где он?» — спросил я. «Кто?» — не понял Барретт, но брат ткнул его кулаком в бок и ответил. «Ждет за заборчиком». «Ну, не сюда же его пускать!» — подхватил Барретт. «И то правда, этого еще не хватало». «Где тут вода? Умыться бы?» — спросил я. Иолташ в ответ повернулся и открыл дверь, махнув рукой, и я последовал за ним. У калитки мялся посланник от наместника. Я узнал о раба-распорядителе, который встречал нас при въезде в город. Ну, с рабом все проще. Не обращая внимания на вскинутые брови распорядитель, я последовал за Иолташем. Тот спустился с крыльца и обогнул край дома. Пройдя по тропинке, я увидел маленькую закрытую лужайку, ограниченную высокой каменной изгородью. С краю находилась маленькая дверь, закрытая на широкий поперечный засов. В противоположном углу, дальнем от дома, приютилась небольшая будочка, знакомой всем дачникам формы. Я уверенно направился к ней, по легкому характерному запаху, догадываясь, что не ошибся. В центре лужайки, в небольшой каменной чаше, приютился маленький фонтанчик. Из краев чаши струйки воды брызгали вверх, собираясь в единый строй по центру чаши и плюхаясь вниз. Пока я посещал туалет, Иолтыш зачерпнул кожаным ведерком воды из фонтана и наполнил рукомойник. Я умылся, пригладил мокрыми руками волосы и оглядел себя. Спал я крепко, потому не ворочался во сне и одежда не помялась. — Я готов! — сообщил я, и мы двинулись. Едва приблизились к калитке, распорядитель глубоко мне поклонился и произнес, не разгибаясь. — Сиятельнейший Сивен Грис, наместник провинции Отариан. Приглашает тебя Олтер сын Рокона, наследник Дана Дорчриан, посетить его дом и разделить с ним вечернюю трапезу. Я пожал плечами и сделал шаг вперёд, а распорядитель поклонился ещё ниже и добавил: "Приглашение только для наследника, господин". Я повернулся к братьям с остахом. Братья, не знавшие перского, уставились на меня. "Один пойдём", перевёл я. "Приглашение только для наследника". Кто бы сомневался, пожал плечами Остох. Но сопроводить тебя нужно. Какой наследник без ближников? Кормить, значит, не будут. Характерным жестом погладив живот, жалостливо прошептал Барат на ухо брату. Нарочно жаловался так, чтобы мне было слышно. Я вопросительно глянул на Остоха, но тот махнул рукой: "А разберёмся". "Идём", кивнул я слуге. Тот развернулся и торопливо засеменил по садовой дорожке. Не так быстро, попросил я, и распорядитель сбавил ход. Всё-таки местная мода странная. В горской одежде нравилось мне своей простотой и функциональностью. Сапожки сидели на ноге как литые. Отсутствие карманов доставляло неудобство, конечно, но это я попытаюсь вскоре решить. Большинство местных одевалось во что-то античное: хломида, туника, хитон. Кто там разберёт? В общем, что-то приталенное с поясом без рукавов и со складками. Богатеи в госпитале облачались в одежду того же фасона, но с дорогим шитьём и оборками по вороту. Не сказать, чтобы раб, идущий впереди нас, был одет ак как-то принципиально иначе. Но вот расцветка, поперечные полосы красного чередовались с зелёным, и вдобавок сапоги с узкими длинными носами, подвязанными к лодыжке. Кейлок сплюнул с летерс предателю и олтыш. Петух бард звонко прокукорекал. прижав локти к бокам. — Ну, чисто дейте. Распорядитель пугливо обернулся и чуть прибавил шагу, вжав голову в плечи. Загнутые носы и сапог забавно вихлялись из стороны в сторону. Братья засмеялись. — Плетей захотели! — зашипел Остах. — Вы ближники наследника Дана Дорчуриан! Не позорьте мои седины! Братья престиженно замолчали. Развернули плечи, надели маску надменности и превосходства, положили руки на рукояти мечей и с прямой спиной Они шагали чуть позади меня по обе стороны. Потажи кивнули Остох и дочь рядом со мной. И ты тоже, воля не зывая, кто ты, не обольщайся, пир не в твою честь. Народу там будет много, особого внимания на тебя не обратят. Ты просто почётный гость, и вступаешь под руку наместника, так сказать, поэтому должен быть представлен. Так, заведено. Значит, каждый день ужинать там мне не придётся, облегчённо выдохнул я. Конечно. Рубанол рукой вздох остых. Наместник недолюбливает Горцев. Как будешь ему представлен, отдашь вот это. Дядка достал из-за пазухи свиток. Что это, поинтересовался я. Пустовая. Надвой махнул рукой осток. По обычаю заведено, Гинтер дал. Древние клятвы и старые слова, правда, велел в канцелярию отнести, не наместнику. Но, думаю, можно и так. Я кивнул и принял свиток. Руки чесались и развернуть его и прочитать. Но и времени не было, и места неподходящее. Да, и читал я по-имперски «Мама мыла раму». Короче говоря. «Ухо-то как не болит?» — покосился на меня остых, хмыкнув. «Видок у тебя тот еще». Охнув, я приложил ладонь к уху. «Больно. А когда не трогаешь, не болит. Я и думать забыл про пропущенный удар». «Что, так заметно?» — удивился я. «А то...» Как лапкух только красный, безжалостно припечатал Остох. Ничего, подучу я тебя драться, подучу. Вскоре мы вышли к знакомой уже краулке у ворот, а распорядитель уверенно зашагал к площади. Куда и тот? Нам же прямо, сморщил лоб Остох. Вдруг наставник хлопнул себя ладонью по бедру, щёлкнув языком. Ого, гордейсь, наследник. Через парадный вход пойдёшь, большая честь. Его и открывают-то пару раз в год. У меня появилось плохое предчувствие. Не нравилась мне эта великая честь. Мне бы как-нибудь ничком, тешком. Я-то радовался, что из гор вовремя сумел убраться, сохранив инкогнито. Только Остоху и пришлось довериться. А тут, получается, попал в новую игру. Вот скажите мне, какие могут быть игры взрослых дяденик с десятилетним мальчиком, пусть и наследником? Песочницу, в прятки, в войнушку? Чур я выбираю прятки. Я прячусь, и пусть попробуют меня найти. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Вспомнил с детской прислови. То не спрятался, я не виноват. Выйдя через ворота, мы прошли вдоль ограды, по площади пару сотен шагов, и приблизились к высокому крыльцу с длинными, широкими ступенями из белого мрамора. Массивный козырек поддерживали четыре колонны. — Здесь мы оставим тебя, парень! — шепнул Остах и сжал мое плечо. — Не дрейф, Оли! Мы у выхода посидим, подождем тебя. Невооруженным взглядом заметно, что волнует Состых куда больше меня. Мне-то что? Я спрятался за десятилетним наследником правителя стратегически важной для империи территории, за сыном Дана Дорчериан. Мне теперь сам клип не брат. Развернув плечи, я шагнул на первую ступень. Взойдя на крыльцо, увидел высоченные, метр четыре не меньше, деревянные двери. По бокам стояли два воина в древних нагрудниках и поножах и гребнистых шлемах из бронзы. Тяжёлый парадный щит и длинное копье с листовидным наконечником довершали картину. Высоко подняв подбородок, стражники немигающим взором смотрели над нашими головами вдаль. В полной тишине распорядитель приблизился к двери, взялся за большое кольцо и дважды громко стукнул. Ого, смотри, мама, ещё один. Раздался вдруг мальчишеский крик с площади. Косяком идут один за другим. Ощущение монументальности и торжественности мигом слетело, как скинутое порывом ветра белье с веревки. А звук подзатыльника затем громкий плач и вовсе привели меня в чувство. Один за другим, говорите. Ну-ну. Двери без шума распахнулись, какие-то хитрые рычаги сработали, не иначе. И я вошёл вслед за распродителем в полумрак. пройдя помещение насквозь, полком ничего не смог разглядеть. После уличного света в темноте вдоль стен угадывались какие-то колонны и статуи. Скоро мы вышли в небольшой дворик с внутренней колоннадой по периметру. Посредине дворика располагался овальный прудик с горбатым мостиком из светлого дерева. Низкие шарообразные ивы, кувшинки на глади пруда, прибрежные камни, одинокой полукруглой скамейкой у бережка Не останавливаясь, мы прошли сквозь двор по мостику и зашли в широкий коридор. «Пожалуй, здесь и мою маленькую арбу можно провести», — такой он был просторный. Стрельчатые окна под потолком давали много света, позволяя рассмотреть разноцветные мозаики на стенах. Речка, деревья, голые женщины купают коней. Я вспомнил знакомую мозаику на полу в отцовской вилле, похожий сюжет. Видимо, купание коней — какой-то знаковый сюжет в местной культуре. Вскоре я услышал гомон и громкие речи. Видимо, мы приближались к конечной цели. Пройдя через проём без двери, я вошёл в большой зал. Осток был прав. Особого внимания на меня никто не обратил, пара-тройка заинтересованных взглядов, а людской шум и не думал стихать. По трём сторонам просторной пишественной залы располагался буквой П массивный стол с широченной мраморной столешницей. А во главе стола, прямо напротив меня, На креслах с высокими спинками восседала пара, видимо, Сивен Грисс с женой Эльзой. Рядом с Эльзой над самой столешницей виднелась голова Наулы. Волосы заплетены в несколько косичек и забраны в сложную причёску, а заколтую гребнем с драгоценностями. Меня Наула не заметила, с кислым видом вяло ковыряя в тарелке перед собой. Наместник мне сразу не понравился: просечье глазки, нос-питочком, три подбородка, жирный шея. блестящие и смазанные чем-то волосы зачёсаны назад. А супруга у него симпатичная, невысокая, особенно рядом с рослым, несмотря на полноту мужем, с миловидными и правильными чертами лица и со знакомыми ямочками на щеках. Особенно сейчас, когда она почувствовала мой взгляд, улыбнулась. Понятно, в кого на ула такая милашка, точно не в папу. Распорядитель склонился над ухом наместника и что-то зашептал. Сейвин Грисс поднял на меня свои глаза на выкоте. Ожидая этого, я опустил газак пол и поклонился. Впрочем, гнуть спину не стал, обозначив поклон кивком головы. Подняв глаза, я увидел, как капризно дёрнул уголком губ наместник и хлопнул в ладоши. Первые ещё не сразу это заметили, но наместник хлопнул ещё пару раз, и все зашикали друг на друга. Вскоре установилась тишина. Наш ужин посетил ещё один гость, чуть припозднившийся. Но мы простим ему это опоздание. Он ещё не твёрдо на ногах, с явно обозначил улыбку, и в зале послышались насмешки. Смеяться над больным ребёнком, как мило, подумал я и улыбнулся в ответ чуть застенчиво. Я спрятался, я в домике. А что у тебя с ухом? поинтересовался наместник. Упал, коротко ответил я. Сам же говоришь, не твёрдо на ногах. Заметил, как заолабалась Наула, услышав мой ответ. Вот и матери что-то на ухо зашептала, болтушка. Перед вами вялый взмах пухлой ладонью. Олтер Сейн Рокона, наследник Дана Дорчриан, повелитель и защитник племён Алайнов, дворча Дорча Дремнов вгвер, вдруг звонко подхватил распорядитель за спиной у Сивина. "Точно, Кейлок", подумал я. "Вон какой голос звонкий". Сивин скривился и неожиданно мощно Заехал локтем в живот распорядителю. Тот захлебнулся до конца не произнесённым титулом моего отца, сложился пополам и закашлялся. Потом его вовсе упал на колени, хватая за живот. Сивен повернулся и ударил кубком, зажатым в руке, полбу раба. Вино выплеснулось и окатило Кэйлока, залив лицо. Тот сепел, но не произнес ни слова. В зале одобрительно заржали. Сивен картинно поднёс мизинец к уху, поковеряв о нём, разорвался. Теперь какое-то декарское племя, у меня в ухе застряло, поморщился Сивен. В зале заржали ещё громче, застучав бокалами о столешницу. Я почувствовал, как краска гнева заливает моё лицо. Какое-то декарское племя. Хвала матери предков. Пояс с оружием я снял ещё перед сном, а потом так и не надел. Впрочем, вряд ли меня пустили бы сюда с оружием. Мальчишеская злость кипела и бурлила ещё в выходе. Печатая шаг о мрамор пола, я прошел середину зала и остановился на расстоянии вытянутой руки от наместника прямо через стол. Под звук моих шагов ржание утихло и установилась тишина. «Сиятельнейший Сивен Грис!» Я слегка поклонился. «Наместник провинции Аттариан. Мой отец Рокон, Дан Дорчериан. Повелитель и защитник племен Алайнов». Дворча, Дорча, дремнув в гверхов, Гворча, Квелгов, Торскелов, мой ломкий детский голос в звенящей тишине произнёс полный титул Дана. Шлёт тебе свой привет. Во исполнение древних клятв между нашими странами он посылает на обучение своего сына, Олтера. Я поклонился, а потом протянул Сивину Грису свиток, напорвшись на его холодный, внимательный, слегка насмешливый взгляд. Впрочем, лицо его вновь исказило гримаса, и он капризным голосом воскликнул. — Хорош! Ну как хорош! — наместник всплеснул руками и добавил. — Одежду бы тебе еще человеческую надеть. — Но ничего, в школе тебя этому научат. Ведь для этого ты здесь, чтобы учиться? Он хлопнул в ладоши и вдруг зычно крикнул. — Приветствую тебя в моем доме, Олтор, сын Рокона. Прими мой кровь и защиту. «Ну, наконец-то!» В очередной раз поклонился я, услышав ритуальную фразу. «Теперь я официально под защитой Империи и одного конкретного ее представителя». «Садись и отужинай с нами, Олтор!» улыбнулась мне Элса, милостиво поведя рукой. На предплечье у нее красовался браслет в форме, овивавший спиралью змеи. Вот уж кто умеет украшения подбирать со вкусом. Я поклонился и ей, Повернулся и пошёл назад. У дверей уже стоял слуга, ожидающий меня, чтобы усадить на место. По возмущённому гулу, словно ветерок пролетевший над столом, я понял, что сделают что-то не так. "Будьте великодушны", прикрикнул Сивен, но «Ну, не знает мальчик хороших манер. Он же с гор, школа Сивена Гриса лучшая в империи, после Армской, конечно. Мы научим всему. Ну да, видимо, спиной к наместнику поворачиваться не стоило, отметил я. Впрочем, сильнее, чем невольное нарушение этикета, тревожил меня холодный и изучающий взгляд, который вдруг проглянул из-под маски Балагура и Жуйра. Получается, Сивен нарочно грубо прервал распорядителя и вернул про Декарское племя, провоцировал глупого мальчишку, и мальчишка повёлся. Правда, повёлся как-то слишком вычурно и слишком изящно для десятилетнего, на мой взгляд. Сожаление об оставленном оружии вот истинная реакция горского наследника. А прелюдное зачитывание вопреки всему полного титула отца это слишком. Похоже, предки в моём исполнении не удались. Ну и пусть. Раз спрятаться не удалось, пободу тем, кто ищет. 1 2 3 4 5, я иду искать. Напел про себя. С такими мыслями я последовал за слугой, который привёл меня к краю стола. Прислужник отодвинул низкий табурет, и я присел. Моими соседями оказались мальчишки моего возраста. Вот с них и начну. Я пододвинул тарелку, набросал в неё что-то из большого блюда напротив и краем глаза присмотрелся к ним. Где-то я уже видел эти лица. Я покопался в памяти и сразу же вспомнил Это были те четверо, что стояли за спинами моих не состоявшихся бетчиков. Причём стояли на особицу, мялись, сжались и не знали, как себя вести. По-моему, им не понравилось, когда ко мне цеплялись. Будем считать, этих спрятавшихся я нашёл. Хоть и не знаю их имён, но вспомнил, где с ними пересекался. Кто следующий? Неподалёку от Сивина Грисса сидел Алиас Фук. Можешь не прятаться, голос Империи. Аляс Муха, тебя я нашёл сразу. Сейчас на нём надета белоснежная туника с тонкой ажурной вышивкой по вороту и пурпурный плащ. А у нас в горах чиновник любит одеваться по-нашему, по-горски, потому что удобно и не замёрзнешь, а вчина душу греет. Но как бы он в горской не рядился, на горца не похож, хоть тресни. А четверо мальчишек рядом со мной, наоборот, одеты в стандартную имперскую одежку. Но сидит она на них, как на корове седло, значит они не имперцы. Значит, такие же почётные гости, как и я, заложники, говоря прямо. И тарелки пустые. Недаром мальчишка на площади кричал маме, что в парадную дверь гости сегодня косяком идут. По-видимому, моих соседей привели совсем незадолго до меня. Интересно. А по-имперски они понимают? подумал я и передвинул блюдо с какой-то вкуснятиной в хрустящем кляре. что уже успел попробовать поближе к соседям. «Угощайтесь, чего на перу голодными сидеть?» «Спасибо!» А брата он ответил на отличном имперском плотный мальчишка рядом со мной. Схватив гигантскую двухзубую вилку, он покидал шарики себе на тарелку, а закинув угощение в рот, быстро прожевал и сказал чавкая «Вкусно, налетайте, парни!» и поставил блюдо дальше перед своими приятелями. «Совершенно верно! Сын Ксена, мой юный друг!» Раздался вдруг голос Сивина Грицы, и все притихли. Это очень вкусно. Эти шарики из белорыбицы, которую выращивают в прудах и кормят два раза в день отборной пшеницей, перед жаркой вымачивают в молоке, потом мелко рубят и добавляют муку и куриные яйца. Мой сосед от такого неожиданного повышенного внимания первого лица поперхнулся и покраснел и вытаращил глаза. Я собирался хлопнуть его по спине, но он сделал усилие проглотил то, что встало у него поперёк горла, и шумно задышал. Потом скочил и поклонился: "Спасибо, сиятельнейший". Сиди Сиди замахнул зажатой вилкой в руке Сивен: "Не чинись. Попробуй ещё щупальце вон того чудесного осьминога. Когда ты польёшь их соусом из вон того кувшинчика, они затанцуют у тебя в тарелке". Мальчишка в ужасе посмотрел на желеобразный куске осьминога с присосками. Кажется, я стал о чём-то догадываться. Похоже, крючок здесь закинули на меня. И главная рыба за этим столом вовсе не гигантский осётр, усыпанный гранатовыми зёрнами, что лежал неподалёку, а я. Хорошо у наместник информации налажена. Милый, вступился за беднягу Эльса, погладив мужа по руке. О живых осминогах не каждый взрослый мужчина отваживается есть, а ты насел на нашего маленького гостя. Эльса вновь вчерую ещё улыбнулась моему соседу и сказала: "Попробуй жареной трески". Или тушёной камбалы с сельдереем. Уж кто кто, а ты, булгу, не знаешь толк в вкусной рыбе. Да, ушелся. А вначале ты так мне понравилась, подумал я и с хрустом отломил клешню от огромного амара. И как я сразу не заметил, что за блюдо стоит вокруг. "Мама", громко зашептала Наула, сидящая рядом с Эльси. Так громко зашептала, что даже нам стало слышно. "Я слышала, горцы рыбу не едят". Теперь у меня не было сомнений, что мне нарочно устроили такой рыбный стол. А весь разговор отрепетирован. От Наолы я такого не ожидал. Предательница. Может, и рядом с домом она оказалась не случайно, и наше знакомство тоже отрепетировано. Хотя вряд ли. Нельзя предугадать, что охранники оставят меня одного. Не волнуйтесь, махнул я клешнёй Амара перед собой. Мне можно рыбу, мне перед отъездом разрешили. А вы как думали? Выкосити. Я громко высосал нежное мясо из-под панциря. Вся семья наместника внимательно рассматривала меня, как энтомолог новую бабочку приколотой булавкой. Пристально смотрел на меня и рыжебородый крепкий мужчина с широкими плечами. Он сидел по правую руку от наместника. В его глазах я увидел злость и гнев. С чувством собственного превосходства смотрели на меня сидящие рядом с мужчиной сыновья мои сегодняшние противники. Один с фенгалом под левым глазом, другой под правым. Представив, как нелепо мы втроем выглядим на этом странном перу, я со своим отбитым красным ухом, они с фенгалами, я чуть не расхохотался. Но что-то меня удерживало. Может быть, серьезный взгляд Алиаса Фуга или холодный прищур незнакомого мужчины с длинными темными волосами, который сидел с краю. Прядки мои не удались совершенно. Слишком много глаз... для одного маленького мальчика, желающего остаться неприметным. Притихшие разговоры вновь оживились, зажурчало вино и пир весёлым колпаком покатился дальше. Я же посматривал на задумчивого Алиа Софуга и думал: суровый дядька Восток так расчувствовался, когда ощутился в местах своей юности, что в порыве искренности признался, как я напоминаю ему Энтера. А кого же видит перед собой Алиас Муха? которого впервые переступивший порог имения Эндер избил и унизил. «Не виновен ли я перед ним? Может, он лелеет месть? Мечтает меня убить?» Я по-новому посмотрел вокруг. Я пытаюсь укрыться под маской десятилетнего мальчика, но кого видят во мне окружающие? Для меня здесь все ново. Люди, стены, запахи, дома, звуки, деревья. Но все это место пропитано, Пом,</p>этил о моём неодординарном предке. Везде, здесь следы Эндэра, припорошённой пылью десятилетий и невидимые для меня. Я так глубоко задумался, что не заметил, как прошёл пир. Что-то жевал, что-то пил. Когда все стали расходиться, я вышел вместе со своими соседями, сверстниками. Даже не познакомился. На улице стемнело, стрекотали цикады и бросались в огонь светильников мотыльки. Вечерняя прохлада сменила удушающий дневной зной. Меня вдруг схватила за плечо чья-то рука, и я отшатнулся в испуге. Как прошло, Ули? Как ты? Заглядывая в глаза, я беспокойно спросил надорча Остох. За его спиной маячили фигуры братьев. Плохо, обессиленно прошептал я. Всё очень плохо, Остох. Наместник такой умной скотины оказался. Остох пожал плечами. Это-то понятно, наместники другие и не бывают, Оли. Ты ещё Векса не видел, мир его прах.